А за ним еще один джентльмен, встали и демонстративно вышли. Нехорошие слухи стали ходить о нем, когда ему уже было лет 25 Говорили, что кто-то его видел в одном из грязных притонов отдаленного квартала от Чапела, где у него вышла стычка с иностранными матросами, а также что он водится с ворами и фальшивомонетчиками и посвящен в тайные хремесла. О его странных отлучках из дома знали уже многие, и когда он снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам и, проходя мимо него, презрительно усмехались или устремляли на него холодные испытующие взгляды, словно желая узнать, наконец, правду о нем. Дориан, разумеется, не обращал внимания на все эти дерзости и знаки пренебрежения, И для большинства людей его открытость, жизнерадостность и приветливость, его обаятельная, почти детская улыбка, невыразимые очарования его прекрасной, неувядающей молодости, были достаточным опровержением возводимой на него клеветы. Так эти люди называли слухи, ходившие о Дуриане. Однако в свете было замечено, что люди которые раньше считались близкими друзьями Дуриана, стали его избегать. Женщины, безумно влюблявшиеся в него, ради него пренебрегшие приличиями и бросившие вызов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса, когда Дуриан Грей входил в комнату.